Глава восьмая. Корова в сельском пейзаже. Что унаследовали от богатой символической истории быка наши современные общества? Во-первых, само животное — быка. Он, разумеется, перестал быть страшным туром эпохи Палеолита, вероятным предком всех бычьих Европы. Он утратил всякую связь с быком как объектом почитания древних религий, которому христианство объявило войну, увидев в нем воплощение дьявола. Но тем не менее он и сегодня остается самым крупным и внушительным домашним животным. Бык по-прежнему самое громогласное и свирепое существо, которое можно встретить на фермах и в сельской местности. Его хвост похож на плеть, дыхание напоминает раскаты грома, рога представляют собой опасное оружие, а мужской орган — самый внушительный из тех, которые можно наблюдать у представителей сельской фауны. Бык остается символом мощи и плодовитости, животным воплощением бушующей ярости и сексуальной мощи. Даже если сегодня повсюду применяются технологии искусственного осеменения, все же порой быку приводят коров. События из ряда вон выходящие, всегда провоцирующие любопытство и будоражащее воображение. В бедных регионах Европы до сих пор владение таким животным указывает на высокий социальный статус, вселяет страх и вызывает уважение. Несмотря на весь современный прогресс, в некоторых деревнях из далекой глубинки старый режим по-прежнему где-то рядом. Случайная встреча с быком во время прогулки по-прежнему вызывает опасения. Даже если доказано, что красный цвет провоцирует быка не больше, чем любой другой, все-таки и сегодня можно услышать совет не подпускать одетых в красные детей слишком близко. Пасущегося вдалеке быка может охватить бешенство, и ему достаточно всего нескольких секунд, чтобы до них добежать. Легенды живут долгой жизнью, а в случае с быком они распространились и на всю его родню. Две знаменитые строфы из Виктора Гюго, ставшие припевом к написанной в 1828 году детской песенке, были позаимствованы и Жоржем Брасенсом в песне 1956 года, где они повторяются ретурнелью. «Дети, вот идут валы, спрячьте красные фарточки». Пословицы и поговорки, наглядные сравнения, переносные смыслы, благодаря им верование наших предков и посвященный быку мифология, проникает и в нашу повседневную жизнь. Бык и сегодня воспринимается как воплощение пылкости и ярости, а потому его цветом остается красный. Самые разные выражения подчеркивают исходящую от него опасность. Так фраза «взять быка за рога» означает решительно взяться за проблему, начав с самой трудной и опасной ее части. Или другая, сегодня вышедшая из употребления пословица «легко говорить о быке, когда ты не на арене». Оказавшись один на один с быком и той опасностью, которую он представляет, мы теряем дар речи. но вдали от него говорим о нем так, как будто он нам не страшен. Английская версия звучит несколько иначе. Легко напугать быка из окна, но передает тот же смысл. С другой стороны, одинаковые по смыслу максимы и выражения на одном языке упоминающие быка, на другом языке будут пользоваться именем иного животного. Например, на испанском говорится «быть сильным, как бык», на английском — «быть сильным, как вол», на немецком — «быть сильным, как буйвол», а на французском — «быть сильным, как медведь» или даже «как турок». От коровы к коровнику. Самка быка-корова причастна к его богатой символике. У множества народов с ней тоже связывается идея плодовитости и процветания. Кроме того, рога ассоциируют ее с луной и делают из нее эффективную посредницу между человеком и небесным миром. Многие древние мифологии само небо представляют коровой, чье вымя питает землю, а гнев провоцирует долгожданные грозы. Так у ранних египтян богиня Нут олицетворяет небесный свод и является матерью всех звезд. Ее изображает в виде коровы, реже как свинью. Позднее вместо Нут все чаще будет появляться Хатхор, богиня любви, красоты и материнства. но и ее будут изображать в виде коровы или женщины с солнечным диском над головой между двумя рогами. Нут и Хадхор можно сравнить с Аудумлой, стоявшей у истоков мира коровы из мифологического цикла народов Севера, о которой мы уже рассказывали. Ничего такого мы не найдем у римлян. Корова перестала быть матерью звезд и царицей неба, превратившись в землю-кормилицу, дающую людям пропитание и позволяющую им плодиться. Лукреций, Вергилий, Гораций и Тибул — все они воздавали хвалы корове. Именно этот образ перекочует сначала в средневековое христианство, а затем и в новое время — но только уже без небесного и религиозного измерения. В отличие от других цивилизаций, например, Индии, где корова является священным животным, она отныне прочно займет свое место в коровнике и утратит всякую связь с религией и миром богов. Как и другие представители «Трибы быков», корова служит источником мяса, и отчасти в этом состоит связанная с ней символика питательности. Действительно, начиная с XVIII века и до наших дней, то, что в Европе называется говядиной, на самом деле мясо коровы. Почему об этом не говорится прямо? Связано ли это с тем, что красное мясо — пища преимущественно мужчин, по крайней мере, в символическом смысле, и потому может быть лишь мужским по происхождению. Может быть, слово «корова» в своих переносных смыслах и метафизических значениях слишком уничижительно, чтобы явно обозначать им повсеместно распространенный элемент европейского рациона? Может, выражение коровья навоз, коровья шкура, смерть коровам, скотской истории и другие, хотя и вошли в употребление сравнительно недавно, все же сумели обесценить и само животное, и его название? Во французском и большинстве близких ему языков эти популярные выражения, скорее всего, появились не раньше второй половины XIX века. Не так-то просто проследить историю их возникновения и понять, почему все они столь уничижительно отзываются о корове. Может, дело в том, что сельская жизнь как таковая становится объектом насмешек, и теперь ей предпочитают жизнь городскую? Или в том, что скотоводство начинает цениться меньше, чем земледелие? А может, все происходит потому, что корова — это пролетарское животное, менее престижное, нежели лошадь, на которой ездили дворяне? Трудно ответить. В своем переносном смысле слово «корова» по-французски «ваши» стало употребляться для обозначения женщины сомнительной репутации, даже проститутки. В том же смысле с 1830-х годов применялась и английское ков. Затем этим же словом начали обозначать прусских солдат, оккупировавших Францию в 1870-1871 годах, особенно пограничников. Вероятно, из-за фонетического сходства с немецким ваха, — «караульный». Наконец, в расширительном смысле так стали называть всех, кто носит мундир, особенно правоохранителей. Именно в последнем смысле это слово используется в выражении «смерть коровам», распространившемся в анархистских движениях. Термин «вашири» сначала обозначал попросту стадо коров. Это слово «употребление» задокументировано в 13 веке, либо «коровник». Затем, середины XVIII века, ленивое и непредсказуемое поведение коровы. Сравнительно недавно этот термин стал употребляться в значении несчастного случая, внезапной беды, несправедливости, а позже стал обозначать злонамеренный и даже вероломный поступок или слово. Наречие «вашему» до начала XX века, малоупотребительное, сначала использовалось как синоним наречия «злобно», а затем его популярность привела к тому, что оно приобрело смысл превосходной степени, став синонимом «значительно», «сильно» и «очень». Молоко и связанная с ним символика. В то же время, связанные с коровой символикой питательности возникает не столько из-за того, что корова используется как источник мяса, сколько из-за того, что она дает молоко. Но этот аспект появляется недавно. На протяжении многих веков, если не тысячелетий, в Европе главным образом в ходу было овечье, козье и даже ослиное молоко. Античных и средневековых коров разводили не ради молока, а ради потомства или, как и волов, для работы в полях и транспортировки. Они вспахивали землю, толкали, крутили колеса, переносили на себе грузы и тянули повозки. Скудная диета приводила к тому, что они давали молоко лишь в репродуктивные периоды, чего не скажешь об овцах или козах. В Париже, к примеру, только к концу XVII века потребление коровьего молока превзойдет потребление овечьего, а в Лондоне это произойдет лишь столетие спустя. Что же до сельских регионов Южной Европы, то для изготовления сыра длительное время предпочитали использовать козье и овечье молоко, и в некоторых случаях Так продолжалось до середины XX века. Поэтому в этом вопросе о связи между коровой и молоком нужно в первую очередь учитывать географические различия. Корова служила символом деревни, зелёных лугов, фермы и молочного производства далеко не везде. Сегодня всё это либо уже исчезло, либо постепенно исчезает. Коровье молоко усилиями некоторых диетологов стало считаться, если не вредным, то, по крайней мере, требующим ограничений. Поэтому стоит задержаться на некоторых моментах, связанных с богатой мифологией молока. Жидкости, которая обладает множеством питательных и целебных свойств и служит для всех млекопитающих, в том числе человека, единственной пищей в младенческий период. Древние считали, что молоко, как мед, вино, масло и пшеница — это дар богов. Греки полагали, что ближе всего к женскому козье молоко. Так Зевс был вскормлен в Критской пещере молоком козы по имени Амалфея, который мать Зевса Рея доверила младенца, спасая его от гнева ревневого Кроноса, пожирателя собственных отпрысков. Зевс питался молоком, припадая к сосцам козы, а пчелы приносили ему мед. Рога Амалфеи источали нектар и амброзию, благодаря которым юный бог обрел бессмертие. Позднее Чтобы отблагодарить свою кормилицу, Зевс превратил Амалфею в созвездие Козерог. В Библии молоко часто фигурирует как символ изобилия и богатства. Земля Ханаан, противопоставленная засушливой и бесплодной пустыне, представляла для вышедших из Египта евреев землю обетованную. Ее называли «страной, где текут молоко и мед», два главных элемента рациона, пища насыщенная, чистая, сладкая и маслянистая. Повсюду в античном мире мы встречаем представление, что молоко — первая пища, первый напиток, символ жизни и здоровья. Из-за своей белизны оно становится атрибутом чистоты, или средством очищения. У греков и римлян оно ассоциируется с рождением, воспитанием и даже с инициацией. У германских народов и народов Севера оно связано с весной, обновлением природы и самыми разными первоначалами плодовитости. У кельтов молоко — напиток бессмертия, который нейтрализует действие ядов и лечит воспаление. Средние века унаследовали представления о многочисленных полезных свойствах молока, добавили к ним другие и считали кормящую Богоматерь воплощением материнской доброты. Ее молоко питает младенца, который впоследствии отдаст свою кровь ради спасения человечества. Схожая аналогия между кровью и молоком встречается и в других религиях. Белое молоко, как символ жизни, чистоты и нежности, смешивается с красной кровью, оживляющей и перерождающей. Молоко и кровь противопоставляются черным, нечистым и смертельно опасным жидкостям организма. Такая троичная символика цвета в том или ином виде сопутствует представлениям о бычьях. Уже очень рано пристальное внимание уделялось их шкуре. Индуисты и жрецы древней ведической религии поклонялись белым коровам. Египтяне искали воплощение своего бога Аписа в белом быке, но при этом на его шкуре должны были быть темные пятна строго определенной формы. Иудеи... Во время храмовых жертвоприношений приносили в жертву бурую корову без пятен, чтобы очиститься после контакта с телом умершего. Белые, черные, красные — три этих высшей степени символических цвета сопровождали семейство бычьих на протяжении всей истории и оставили глубокий отпечаток в нашем воображении. Разве с архетипической точки зрения вол, послушные, смирные, не крупные белые животные, дающие красное мясо? Разве корова не безмятежные и плодовитые животные с рыжей шкурой, дающие питательное белое молоко? А бык, разве не наводящие ужас черное чудовище, которое, придя в ярость, способны пролить красную кровь и все же при этом невинные, а иногда спасительные. Забота о коровах Став символом деревни, во многих странах Европы корова давно фигурирует на фишах сельскохозяйственных выставок. На этих смотрах, а задолго до этого на рынках и ярмарках животных, Быки и их родственники играли главную роль. Многие писатели XIX века передали нам их детальные и очень реалистичные описания. Например, Гюстав Лобер в знаменитой главе из романа «Госпожа Бавари» 1857 год, где реализм в описании событий и речей сочетается с едва прикрытой иронией. Норманская деревня, с которой Флобер был хорошо знаком, вновь появляется в незаконченном романе Бувар и Пекюше, изданном посмертно в 1881 году. Два героя, оба переписчики, решают оставить свою профессию и перебраться в деревню Они покупают ферму и решают ее развивать, не имея никакой подготовки и ограничиваясь только чтением популяризаторских книг и нахватанных отовсюду совершенно абсурдных практических советов. Они с энтузиазмом принимаются за дело, но проявляют невиданную наивность, если не сказать глупость. чаще всего их начинания приводят к смехотворным результатам или вовсе оканчиваются катастрофически. Например, когда им по следам свежеусвоенных знаний в области магнетизма приходит в голову идея полечить странно раздувшуюся корову, которая находится на грани смерти. На следующее утро в 6 часов Работник пришел им сказать, что их приглашают на ферму для лечения взбесившейся коровы. Они поспешили туда. Яблони стояли в цвету, и над травой во дворе подымался под восходящим солнцем пар. На берегу пруда, полуприкрытая куском сукна, мычала корова, дрожа от воды, которую ее окачивали из ведер. Непомерно раздувшаяся, она, похоже, была на бегемота. Должно быть, она наелась отравы, когда паслась на поросшем кашкою поле. Гуи и жена его были в отчаянии, так как ветеринар не мог прийти, а тележник, знавший заговор от вздутия, не хотел тратить время. Но господа помещики, которые славились своей библиотекой, наверное, владеют секретом. Засучив рукава, они стояли один перед рогами, другой перед крупом и с большим душевным напряжением, неистово жестикулируя, растопыривали пальцы, чтобы изливать на скотину потоки флюида. Между тем, как фермер, жена его, работник и соседи чуть ли не с ужасом глядели на них. Бурчание, раздававшееся в чреве коровы, отдавалось бульканье в глубине кишок. Она пустила газы. Пикюше сказал тогда, это врата открытой надежды, исход, быть может. Исход совершился, надежда вырвалась, точно лопнувший снаряд, комом желтого вещества. Кожа опала, корова приняла обычные размеры. Через час ничего не было заметно. Сегодня с коровами обращаются не столь причудливо и куда более эффективно, хотя при этом и менее милосердно. Коров выращивают массово, в основном в закрытых помещениях внутри гигантских коровников, что превращает их в мишень для критики, поскольку отрыжка и метеоризм животных становятся источником больших объемов метана, газа, который считают одной из основных причин парникового эффекта. Этот газ в 25 раз сильнее углекислого. Согласно научным расчетам, Одни только французские коровы производят в год такое же количество вредного для планеты Газа, сколько производят 15 миллионов автомобилей. Выдвигаются предложения регулировать режим их разведения, делать им прививки антиметановыми препаратами, модифицировать их пищеварительную систему. Бувар и двадцать первого века — Даже предлагали немного много ни мало уничтожить ровно половину всего поголовья рогатого скота на земле. Бедные коровы, бедные валы, бедные бычки — жертвы человеческой глупости и алчности. Не лучше ли выпустить их на пастбище, где они смогут питаться свежей травой, а не соевыми заменителями? мукой животного происхождения и отвратительными отходами, которые поставляет агропищевая промышленность.